Глава 18. Все замерли, готовые в любой момент обратить на врага точный огонь оружия и смертоносные навыки. Застыл и Артем, наблюдавший за контактом воинов двух сильнейших цивилизаций. Ожидая развязки, Гроко машинально подметил, что броня бойцов Гегемона выглядит необычно. Чаще всего те были экипированы в белую техно-броню. Столь заметный цвет нивелировался способностью к оптической маскировке. Однако эти боевики носили графитово-серый доспех, светящийся в некоторых местах тускло-зелеными индикаторами. Специальный доспех для контакта с нежитью? По мере того, как пауза затягивалась, мужчина начал понимать, что не все так просто. И очень быстро убедился в своей правоте. Ряды солдат расступились, пропустив вперед двух адептов крайне серьезной силы. И да... Артем обоих узнал: это были военачальница Льери и тот самый преследователь на глайдере, что так жаждал повидаться с Галдасом. «Но надо же, какое совпадение, поразился наблюдатель. Похоже, это судьба видится с этой стервой. Пока он размышлял, Льере подняла руку, явно демонстрируя какой-то предмет. Тот походил на каменную табличку с выгравированными знаками. На да и она внимания не произвела. Однако бросаться в схватку нежить по-прежнему не спешило Прошло еще пара минут, прежде чем ощущение опасности усилилось А по спине побежали мурашки Видимо, сейчас сюда прибежался кто-то действительно внушительный Обанчиво, неспешно перебирая лапами Из перехода появился тот самый владыка инсектоид Артем замер, стараясь скрыть свое присутствие на максимум И вместе с тем ненавязчиво разглядывая монстра Панцири сегментчатые конечности Все было покрыто металлической броней Латы сплошняком украшали тысячи мельчайших выгравированных рун, заполненных угрожающим сиянием. Две передние лапы были чуть выше и не участвовали в движении. Каждая из них больше напоминала острую косу, нежели конечность никогда живого существа. Артем заметил, как от одного только внешнего вида инсектоида напряглись и боевики и Гегемона, и оба командира. Тем временем здоровенный монстр бесшумно подошел и замер. Словно демонстрируя, кто здесь главный, Лорд ожидался слова от незваных гостей, и они начали говорить. «Приветствую тебя, неумирающий!» Пафастная речь была спокойной, но в ментальном плане оба командиры не могли скрыть беспокойство. мои воины гегемонов, прибыли для переговоров!» Ратюм не знал, умел ли у к вам, да и собственный разговорный язык, но гости обратились на своем. Вскоре инсектой также показал, что прекрасно изъясняется на общем гегемоне. «Страть мое время!» Ракучища голос немертвого завораживала. «Выкладывай, пока я сдерживаю свою жажду и не отнял в вашей жизни. Чего хотят ваши повелители?» Подобное пренебрежение Лерри явно не понравилось, даже несмотря на опасную ситуацию. Военачальница полыхнула яростью но все же не посмел ответить какой-то колкостью. Нежить недвусмысленно намекнул, что им следует поторопиться, поэтому на этикет времени не осталось. Заинтересованный происходящим Артем навострил уши, закономерно полагая, что услышит нечто важное. К сожалению, надежды не оправдались. Мужчина поднял руку, демонстрируя зажатый в ней инфокристалл. Явно по приказу инсектоида из рядов нежити шагнул воин. Приблизившись, он принял артефакт и отнес своему повелителю. Пока он считывал информацию, все вокруг словно затихло. «Любопытно», — пророкотал инсектоид, но в его голосе послышался намеку на насмешку. «Но неужели ты правда думаешь, что мы к вам, Дэй, да не знаем о вашей жалкой возне?» «Есть еще кое-что», — подумав, добавил контактёр Гегемона. «Альянс объединяется с божествами». Артем мгновенно насторожился. Эту фразу сразу же многое объясняла, но создавало еще больше вопросов. Владыка нежити явно задумался. Может быть, он размышлял, а может, обменивалась информацией с другими личами. Но так или иначе, заминка вышла больше минуты. Mm — -hmm. Не скрою, это любопытно. — Я знаю, как вам нужен божественный ихр, — продолжил представитель гегемона. «Нужен при эксперименту...» «Ты забываешься, мешок плоти!» На этот раз в рокоте послышались нотки из-за угрозы. «Дела к вам, Дэй! Это дела к вам, Дэй!» «Прошу прощения, тут же пошел на попятную боевик. Я позволил себе лишнего». «А теперь ожидай!» Владыка развернулся и удалился обратно. Его движения были неестественно быстрыми для таких размеров. Нежить, что сторожило боевиков, осталось стоять тихо и неподвижно. Воздушные патрули все еще продолжали наматывать круги над незваными гостями. солдаты Гигемона и двое послов замерли, выполняя распоряжение. Между последними наверняка завязался диалог по внутренней связи. Это было заметно по переглядываниям и жестикуляции экспрессивной женщины. «Да знаю я!» — наконец произнесла вслух Лерри и подняла руки к голове, демонстрируя экспрессивный настрой. «Ах, чертов Фир, Если бы не этот провал, никогда бы не сунулось в это дерьмо!» «Ты еще и меня втянула!» Так перешел на обычный разговор ее напарник. «Зачем вызывали, когда было уже поздно?» «Уирсон, я тебе что, пророчица? «Не повезло, и все. Я при чем?» «Ладно, успокойся», — махнул рукой тот и пошутил. «Все идет неплохо. Может, нас даже не обратят в нежить самого низкого ранга. Ха-ха». Адэвид посмеялся над собственной шуткой, но больше ее никто не поддержал. Снова застыла тишина. Ожидание длилось несколько часов, пока в качестве посыльного не появился один из личей. Отдав инфокристалл, нежить показал конечность обратно на каменный куб, в котором сюда прилетели представители. Намёк дали более чем прозрачный. Приняв носитель информации, солдаты вместе с послами загрузились внутрь. Вскоре модуль нежити отделился и куда-то направился. Рутюма очень сильно заинтересовала. Какой же ответ получили гегемоны? Возник даже соблазн пролезть на модуль и таким образом погинуть Нексус. Но рисковать он не стал. Безбилетного пассажира могли обнаружить. А в уже двух военачальников в ограниченном пространстве ему вполне могло хватить. Тем более у Иерусен ощущался сильнее Лиере. Однако мысль о том, чтобы покинуть город нежити, была верной. Произошедший контакт двух, казалось бы, непримиримых сторон вызывало много размышлений. Адепт интуиции ощущал, что задерживаться не стоит. Он начал готовиться к отходу. Нексус, как его назвала Ратёма, хоть и являлся городом мертвых, пребывал в постоянном движении, буквально живя. Ежедневно модули отстыковывались и уходили в рейды. Вместо них возвращались другие, привозя рабов и прочие ресурсы. Игрок решил покинуть зловещий город на одном из таких. Это был не единственный вариант, но оптимальный в плане незаметности. Пристукованных мобильных баз было великое множество. Они различались размерами, объемами гарнизона и наверняка множеством других характеристик. Модули покрупнее, разумеется, содержали в себе больше монстров и управлялись более могущественными владыками нежити. Ну а малы шли под командованием более слабых лечий. Один из таких игрок и присмотрел для себя. Он уже знал порядок подготовки базы к рейду. Начинался тот с загрузки военных сил нежити. Игрок весьма впечатлился, когда впервые увидел этот процесс и узнал, сколько разных типов войск мертвяки имеют в закромах. Начиная от классической скелетной пехоты, которая, кстати, могла похвастаться весьма быстрыми и опасными монстрами, и заканчивая всякой нематериальной погонью и летучими тварями. Из последних он удивился костяным драконам, циклопическим скелетом монстров, светящихся от закаченной в них энергии. Как только войска загружались, приходил черед командиров. В отличие от простой нежити, вообще не демонстрирующей особого интеллекта, эти точно имели характер и личность. Когда они проходили, Артем не рисковал пристально наблюдать, отводя взгляд в сторону. Последним на борт заходил, вероятно, главный босс. «Хм, <къем> главное». Поправил себе мужчина, наблюдая за очередной подготовкой базы рейдера к отходу. Порталист впервые видел личу, столь ярко выражающего свой пол. Она была одета в алую мантию, подчеркивающую узкую талию и переходящую в пышные юбки. Непонятно, была ли экипировка такой само по себе, или даже в смерти эта чародейка старалась показывать изящество и утонченность. Ее олик украшала прекрасная белая маска, похожая на маскарадную. Затылок и шею скрывал черный, покрытый золотыми узорами шаров. Кисти прятались в тонкие черные перчатки. Артем даже на мгновение подумал, что среди генералов нежити есть живые существа. Но густая аура смерти, исходящая от личия, не могла принадлежать теплокровному. нога спрятанная в сапожок тонкой работы, вступила на территорию мобильной базы, что ознаменовало конец подготовки. Никаких запасов вроде пищи и воды нежити не требовалось очередное преимущество которых в этой разы накопилось слишком много. Врата за Замогини Смерти закрылись. Куб тут же отделился от Нексуса, отправляясь в очередной разрушительный рейд. «Пора!» — Ратюм увидел свой шанс. Дождавшись, когда рейдер будет проходить рядом с удобным выступом, человек с разбегу на него запрыгнул. Перекатившись, чтобы погасить инерцию, порталист тут же забрался в проем между плитами стены. Он до сих пор опасался применять навыки пространственного атрибута полагая, что у прозорливой нежити отыщется возможность засечь их. Наконец, когда план исхода с Нексуса был реализован, игроку ничего не оставалось, кроме наблюдения за простирающимся вокруг видом. Он находился лишь в начале не способов, которыми Кванда и пользовались для перемещения, но не мог не восхищаться искушенности нежити. Увидев круговерть со стороны, порталист воспринимал ее как ленту Мёбиуса, где каждый новый виток являлся переходом на более глубокое кольцо. Его понимания атрибута пространства не хватало, чтобы осознать точнее. Тем временем Рейдер продолжал перемещаться. Через недолгое время яркая вспышка возвестила, что барьер преодолен, а база нежити оказалась на территории осколка. Ратем, Терезая любопытством выглянул, желая разглядеть, куда же его привезли. Это точно был кластер Круговерти, но очень большой. Даже с высоты не получилось разобрать его границ. «Ого! Нежить вышла на охоту». Перед его глазами располагался технологический мегаполис, опережающий по уровню развития Землю. Множество небоскребов, самоперечетливой архитектуры, тянулись к золотым небесам круговерти, словно по линейке их разделяли идеально ровные улицы. Это была урбанистическая идея, но глаз тут же выделил множество следов произошедшего катаклизма. Небоскребы оказались повреждены взрывами и пожарами, улицы заполнены сгоревшим до остово транспортом и мусором. Кое-где виднелись и полуистлевшие тела местных. Да, игрок попал в очередной технологический мир, проигравший схватку за существование. Тем не менее, жизнь здесь еще присутствовала. Артем практически сразу заметил огражденную территорию в пригороде. Наверное, аборигены хоть и не смогли защитить планету, все же адаптировались к новой реальности. Тем временем, рейдер полностью вошел в осколок. Золотая пелена за ним с треском сомкнулась обратно. Педантичные и осторожные к вам, да и не торопились в атаку сразу. Артем ощутил, как базу покинули некие сущности — разведчики. Сам же сегмент «Нексуса» пошел на посадку. А значит, уже пора действовать. «Вот оно! Идеальный момент!» В «Нексусе» Артем вел у себя тихо. Но теперь как раз настало время размяться и получить немного уровней, а заодно испытать кое-что новое. «Ха! Сейчас я ваше корыто раздолбаю!» Он достал из пространственного кармана три кинжала. В отличие от обычного невидимого состояния, сейчас те выглядели совсем иначе. Клинки испускали солнечный свет и разве что не вибрировали от напряжения. Их переполняла мощь круговерти. Рукояти тускло горели алым. Такой эффект появился, когда Артем заготовил в них конструкты псидетонации и объединил с золотой энергией. Неизвестно, насколько быстро нежить могла почувствовать эманацию мощи, а потому игрок действовал молниеносно. В один миг он телепортировал два клинка под днище базы. Третий же оставил уязвимой ниши между толстыми плитами. На этом приготовление закончились. Пространственным прыжком адепт переместился на одну из крыш. Отсюда открывался отличный вид на уродливый силуэт рейдера Нексуса, пришедшего сеять смерть. «Давай!» От эмоционального напряжения он крикнул вслух, активируя навык пси-детонации, заряженный новой мощью. Ослепительный рассвет на несколько долгих мгновений залил теплыми лучами этот забытый богами уголок. Неожиданное происшествие привлекло внимание всех обитателей осколка, причем как аборигенов, так и различных тварей круговертия. Раскадистый грохот взрыва волной разлетелся по округе. С треском и звоном вылетели остатки уцелевших окон из всех окружающих зданий. Ратем ладонью закрыл глаза. Вся детонация дала неожиданный побочный эффект в виде яркой вспышки. Хоть он и не видел последствий взрыва, но чувствовал их вовремя примененной пространственной ауры Как игрок и хотел, сложный механизм полета нарушился. А третий кинжал, видимо, нанес контрольный удар. Развратил весь модуль к Квамдэи. От силы взрывной волны нарушилась даже геометрия конструкции, превратив базу в нечто несуразное, напоминающее варварски вскрытую консервную банку. Она провисела некоторое мгновение в воздухе. Потом начала падать, неумолимо набирая скорость. Из каких бы трансцендентных материалов ни создали Рейдер, падение такого Титана с высоты более километра станет страшным ударом. Именно на это и рассчитывал Артем. Вспышка от пси-детонации в небе еще не рассеялась, когда Титан коснулся поверхности кластера. Чувствовал, что система засчитала уничтожение трансцендентных противников, но времени обращать внимание на логи не было. База к вам рухнула на окраину города, погребя под собой несколько десятков крупных домов. Она пробила дорожное покрытие и забурилась глубоко под землю. Постепенно потухли вспышки взрывов. Кластер снова окутала тишина. Если бы это был любой другой противник, то сомнений в гибели у порталиста бы не осталось. Однако ему попались именно проклятые квамдеи, твари, которые не могут потерять жизнь, а лишь расстаться с существованием. Игрок прыгнул на плоскость и на большой скорости махнул к гигантскому облаку пыли, поднятому падением титана. развернутое на максимум Аура фиксировал любых противников. Пока что встречались только разбегающиеся в страхе местные хищники до да пары отрядов разумных существ. Наверняка коренные жители осколка. Заняв позицию над местом крушения некротической лоханки, Артем телепортировал к себе все три кинжала. Он осмотрел местопадение, заодно заряжая артефакты энергии. К сожалению, заново закачать в них силу круговерти сейчас возможности не было. Вязкая, тяжелая, она требовала времени, которого сейчас не было. Через несколько минут из руин один за другим вылезло несколько костяных драконов. Они пусть и сохранили свою нежизнь, при этом несли на себе следы тяжелых повреждений. Из четверки твари только двое смогли неловко взлететь тут же начав кружить над обломками. Порталист продолжил наблюдение, не пытаясь атаковать. И не зря полыхнул зеленый свет атрибута. На руинах материализовалось личо в маске и алом платье.